Глава 66 Дома скучать с Иваном нам не пришлось. Пока он занимался с учителями, я разбиралась с кухней. Так как Карл пока уезжал почти на весь день в город заниматься пекарней, я решила хотя бы здесь помочь ему. Проверила запасы продуктов, подумала о том, что можно приготовить на ужин и обед из имеющихся запасов. И принялась зачистку овощей. Сегодня я запекаю несколько длинных плодов, напоминающих наши кабачки. И начиняю их смесью других овощей. А еще я нашла сушеные грибы и замочила их. Возможно, удастся приготовить суп-пюре. Мне помогала одна из служанок, и мы довольно быстро справились. Все овощи здесь похожи на те, что были в моей прошлой жизни. Но все же некоторые отличия есть. Осталось дождаться, когда все приготовится на огне, и перетереть суп. В кладовке даже сливки нашлись. Интересно, если у нас есть конюшня, можем ли мы завести еще какую-нибудь живность? Было бы здорово самим делать сливки и масло. Уверена, и Иван будет в восторге. Да и еще людям дали бы работу, наняли бы нескольких человек. Я слышала, здесь тяжело заработать себе на жизнь. Кажется, и наша выпечка от этого только бы выиграла. Нужно обсудить это с Пашей. Обедаем мы вдвоем. Поэтому я прошу накрыть стол не в столовой, а на кухне. Мне там как-то уютнее, и я чувствую себя безопаснее, что ли. Сворожик сегодня с нами. Карл пока привыкает к новому огоньку и впервые остался с ним без поддержки нашего старого друга. Поленья весело трещат в камине, и на кухне даже немного жарко. Ваня весело болтает о том, чем занимался весь день, а я вдруг ощущаю первые толчки ребенка. Сначала не понимаю, что это, а потом прикладываю руку к животу. Ваня немного пугается, когда я замираю, подбегает ко мне. Мам, что с тобой? обеспокоенно спрашивает он. Все в порядке, дай руку. Я тяну к нему свою ладошку. Ваня протягивает руку, а я кладу ее туда, где только что была, скорее всего, пяточка. Ой, мам, что это? удивленно шепчет он, словно боясь кого-то спугнуть. Это твой братик или сестренка? Видимо, ему тоже хочется поговорить с нами. Смеюсь я. Да я хоть целый день буду рассказывать ему сказки. Я знаешь, сколько всего их прочел? Ух, на год хватит. Он просто светится от счастья. Я знаю, ты у меня молодец. Но давай, может, ограничимся одной в день. Я как раз представила, как буду целыми днями лежать и слушать сказки. «Ладно, я согласен», как будто и не расстроившись, рапортует сын. После этого он до самого ужина не отходит от меня и крутится хвостиком рядом, каждую минуту спрашивая, когда я уже закончу с делами, чтобы он мог начать рассказывать сказки. А мне так весело и приятно от его этой детской и в то же время нужной заботы.